Однажды вечером, придя за Атласной, она узнала маркиза Швара, который спускался с лестницы подламывающимися ногами, тяжело опираясь на перила с бледным лицом. Она закрылась платком, делая вид, что сморкается. Затем, поднявшись наверх, И застав атласную среди невероятной грязи, так как комната не убиралась уже с неделю, она выразила удивление, что та знает маркиза. «О да, она его знает. Он даже порядком надоел ей и ее пирожнику, когда они жили вместе». Теперь он приходил только изредка, но он ее с ума сводит. Он сует свой нос повсюду, даже в ее туфли. Да, моя милая, в мои туфли. Он старый развратник. Он всегда требует такие вещи. Но она особенно поражалась улыбкой искренностью этого крайнего разврата. Припоминая свой веселый разгул, когда она была в моде, она видела теперь вокруг себя женщин, ежедневно чуть не издыхавших с голоду. Притом атласная сильно напугала ее полицией. У нее была... Целая масса рассказов об этом. В прежнее время она нарочно завела связь с одним агентом, чтобы только ее оставили в покое. Он два раза спасал ее, когда ее хотели записать в разряд. А теперь она очень трусила, так как ее дело слишком ясно, если бы она попалась. Тут уж ничего не сделаешь. Чтобы получить награду, агенты стараются изловить как можно больше женщин. Они хватают всех без разбора, и когда те вздумают кричать, награждают их за трещинами, чтобы они замолчали, будучи уверены, что их поддержат и наградят, даже в том случае, если они захватят ошибкой и честную девушку. Летом в числе десяти или пятнадцати человек они устраивали облаву на бульваре, окружая какое-нибудь место, и таким образом ловили до тридцати женщин в один вечер. Но атласная отлично знала все такие места. Как только она замечала кончик носа агента, она тотчас улепетывала, присоединяясь к длинному хвосту испуганных женщин, убегавших в беспорядке среди толпы. Ужас перед законом и боязнь префектуры были настолько велики, что некоторые женщины обманывали, оставались как прикованные у входа в кафе, несмотря на приближение опустошавшего улицу неприятеля. Но Атласная преимущественно боялась доносов. Ее пирожник оказался настолько грязной тварью, что угрожал предать ее когда она его бросила. Да, мужчины часто живут насчет своих любовниц, пугая их этой штукой, не говоря уже о подлых женщинах, которые не задумываются донести на вас просто из зависти, потому что вы красивее их. Но она выслушивала все это с возрастающим ужасом. Она всегда трепетала перед законом, этой неизвестной силой, этим орудием мести со стороны мужчин, которое могло ее уничтожить, причем никто в мире не подумал бы защитить ее. Сен-Лазар представлялся ей какой-то могилой, какой-то черной ямой, где погребали живых женщин, предварительно обрезав им волосы. Она хорошо сознавала, что ей стоит только бросить фонтана, чтобы найти сильных покровителей, И Атласная объясняла ей, что существуют известные списки женщин с приложением фотографий, с которыми агенты должны справляться, так как им запрещено трогать этих женщин. Но она не переставала трепетать, представляя себе, как ее волокут по улицам, награждая толчками, чтобы на другой день вести на осмотр. И одна мысль об этом осмотре наполняла ее стыдом и ужасом, несмотря на то, что ей так часто случалось забывать всякий стыд. И вот в конце сентября, когда она как-то вечером ходила с атласной по бульвару Пуассуньер, это последняя... Вдруг пустила сбежать на вопрос нана, на, она быстро проговорила: "Агенты, агенты, беги же, беги!" Это было безумное бегство среди уличной толкотни. Юбки быстро неслись вперед, обрываясь на пути. Слышались удары и крики. Какая-то женщина упала. Толпа смотрела со смехом на эту жестокую атаку со стороны агентов, которые быстро стягивали свой круг. Нана, между тем, потеряла атласную ноги отказывались ей повиноваться, и ее непременно схватили бы, как вдруг какой-то мужчина взял ее под руку и провел мимо разъяренных агентов. Это был прельер, который узнал ее. Не говоря ни слова, он повернул вместе с ней в улицу Ружму, в то время пустую, где она могла, наконец, перевести дух, чувствуя такую слабость от волнения, что он должен был поддержать ее. она должна поблагодарить его. «Слушай», — сказал он, наконец, — «надо оправиться. Зайдем ко мне». Он жил рядом, в улице Бержер, но она вдруг выпрямилась. «Нет, я не хочу!» Он вдруг заговорил грубо, «Ведь ты таскаешься же со всеми! Послушай, почему же ты не хочешь? Потому!» Ей казалось, что этим она сказала всё. Она слишком любила Фонтана, чтобы изменить ему с приятелем. Другие не шли в счет, так как там не было удовольствия, а только одна необходимость. При виде такого нелепого упорства прюльер сделал подлость, на какую способен красивый мужчина, когда затронуто его самолюбие. «Ну и хорошо!» «Как хочешь», — проговорил он, — «только мне с тобой не по дороге, моя милая. Выпутывайся одна, как знаешь». И он удалился. Тогда ею снова овладел ужас, и она сделала огромный крюк, чтобы дойти до улицы мо проходя быстрыми шагами мимо магазинов, и бледнее всякий раз, как только ей навстречу попадался мужчина.